осенью. Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовес слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыхание близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем